Кое-что о безопасности. Психология начинающего байдарочника запрограммирована на два полярных состояния. Первое из них можно определить как веселую обреченность. Характеризуется оно учащенным пульсом, нервным смехом и какой-то суетливостью. Не солидно, но согласитесь, чего хорошего можно ждать от этой утлы скорлупки, которая угрожающе колышется даже от кашля пенсионера, стоящего невдалеке и со злорадной заинтересованностью, наблюдающего за вашими попытками втиснуться в байдарку. Садиться в байдарку, как и на лошадь, следует с левой стороны, простите, с левого борта. Делать это предпочтительно, а для новичка обязательно у самого берега, на мелководье. После того, как все вещи уложены в кормовой и носовой отсеки, вы почтительно склоняетесь к своему туристскому кораблю и беретесь руками за файш-борта. Правый за правый, а левый за левый, если, конечно, собираетесь плыть вперед, а не вспять. Сделав это, заносите в байдарку правую ногу. А затем торжественно и бережно опускайте на заранее подготовленное сидение свой естественный центр тяжести. Усевшись, утвердившись и, наконец, почувствовав себя уверенно, вы отряхиваете ногу с левой ноги и ставите ее рядом с правой, окончательно порывая таким образом с суши. Теперь вам остается принять из рук заботливых друзей весло и пуститься в плавание. Бывают ситуации, когда приходится садиться в байдарку с гранитных ступеней набережной, с прибрежных камней или даже со скользких валунов, торчащих посреди речных перекатов или, предположим, в центре озера. Но при всех вариантах последовательность ваших движений при посадке должна оставаться прежней – опора на руки, на правую ногу и затем уже на так называемую пятую точку. Ну а все более сложные и непредвиденные случаи – равно как и «Техника гребли» и многое другое, подробно описаны в методической литературе, список которой приводится в конце этой книги. Человек, прежде не садившийся в байдарку, уверен, что воткнуться туда можно лишь по частям. Машинально остря он даже осведомляется, не входит ли в байдарочный комплект ключ для отвинчивания конечностей. Но проходит какое-то время, И новичок с удивлением убеждается, что нет, вы только посмотрите только, он сидит в байдарке. Ну, правда, двигаться он не решается, дышать тоже, старается и не моргать. Куда там, не час перевернешься. Однако жестокая необходимость заставляет дебютанта осторожно втянуть воздух. И он убеждается, что ничего страшного не произошло. Байдарка не перевернулась. Окрепнув духом, он решается пошевелить кончиками пальцев. Но и на этот раз не падает в воду. Только сейчас новичок замечает, что оставшиеся на берегу криками и жестами убеждают его держаться посмелее. В голове новичка начинает звучать первая строка известной элегии «Прощайте, милые друзья» и под неслышанные звуки гениальной музыки глинки дебютант начинает делать первый грибок. Первый грибок, и все, все! С этого мгновения любовь, нет, даже не любовь, а страсть к байдарке пронизывает все его существо. Он, привыкший до сих пор связывать движение по воде с каторжным трудом гребца, взявшего на прокат шаланду в городском пруду, впервые ощутил ни с чем не сравнимое чувство полета. А байдарка и впрямь летит, и несут ее чудесные и послушные крылья-весла, к которым привыкаешь мгновенно. И вот тут-то, без малейшей раскачки и полутонов, начинающий байдарошник входит во второе психологическое состояние, какое можно определить одним словом – море по коленам. Он, еще 15 минут назад, по повизгивавший при мысли, что придется залезать в байдарку, описывает на воде замысловатые восьмерки и всерьез, соверш... и всерьез собирается совершить оверкиль – одну из фигур высшего байдарочного пилотажа. А чего с ней байдаркой чикаться? Она ведь сама родимая плывет. Сама. Последним ликующим заявлением новичок обычно захлебывается. Ибо в тот самый миг, когда он уверовал в свою байдарочную неуязвимость, лодка переворачивается. Вся последующая судьба байдарочника зависит от его психологической реакции. На это боевое крещение. Если он впадает в первоначальное состояние вселенского ужаса, Байдарочником ему не стать никогда. Это конец. Он даже может обладая достаточной силой воли впоследствии загнать страх поглубже. Но удовольствие от байдарки он уже никогда не получит. Бывают и такие, кого купание не выводит из состояния эйфории. Выловив байдарку и снова оседлав ее, они остаются в безоблачном убеждении, что случившееся лишь досадное недоразумение. Чтобы байдарка не может перевернуться, и вообще море по колено. Остерегайтесь таких лихачей, упаси вас Божий идти с ними в поход. Пусть уж лучше этот незадачливый и не очень умный оптимист тонет без вашего участия. Психологический настрой вашего попутчика, так же, как и ваш собственный, должен находиться где-то посередине между этими двумя состояниями. Посередине помещается разумная и хорошо дозированная осторожность, а также непринужденность и уверенность, базирующиеся на мастерстве и хорошем понимании конкретной ситуации. Правила техники безопасности движения по воде подчиняются главному и естественному закону похода. Все должно быть организовано так, чтобы из похода вернулись все участники и максимум вещей. Основное правило – Звучит приблизительно так. Даже знание всех 196 правил поведения на воде окажется бесполезным, если у тебя нет одного здравого смысла. Да, именно он, здравый смысл, должен быть вашей главной лоцией. Это он поможет вам смирить гордыню и обнести байдарки по берегу, вместо того, чтобы идти через разрушенную мельницу. Это здравый смысл не позволит вам в ветреную погоду идти через озеро, а всего два километра напрямик и будешь в вишенках. И уж, конечно, здравый смысл заставит вас, вопреки эмоциям, трижды исследовать проход через пороги, хотя и вода высокая, и течение слабое, и проход широкий, что твой крещатик. Да уж лучше идти в поход без всякого снаряжения, но только не без здравого смысла. Достаточно основательный опыт байдарочников со стажем выработал ряд мудрых правил техники безопасности, и ни одним из них мы не советовали бы пренебрегать. Прежде всего, следует запомнить, что гуртом хорошо А. Бить батьку Б. Есть кашу В. Болеть на стадионе И делать еще сотню хороших вещей, кроме одной – идти на препятствия. Даже если перед вами мост с достаточно далеко отстоящими друг от друга быками, три одновременно ринувшиеся в поход байдарки неминуемо зацепятся друг за друга. И можете радоваться, если только этим дело и ограничится. Итак, любое препятствие должно преодолеваться поочередно каждой байдаркой. При этом неукоснительно должно выполняться еще одно правило. Первым проходит препятствие «Самый опытный экипаж». Остальные экипажи должны по возможности располагаться в это время так, чтобы траектория первопроходцев просматривалась с максимальной ясностью. Если авангард преодолел препятствия благополучно, остальные следуют его путем, каким бы комфортабельными и удобными не представлялись им другие трассы. Ибо вот она квинтэссенция этого правила движения на воде. От добра добра не ищут. Следующее правило тоже относится к разряду тех, соблюдение которых следует требовать неукоснителей. При движении все байдарки должны находиться в пределах видимости или, по крайней мере, слышимости. В походе не должно быть уплывших далеко вперед, но и не должно быть отстающих. Вот почему желательно, чтобы кавалькаду замыкал самый опытный экипаж, члены которого начисто лишены искушения вырваться вперед. Естественно, что набор при таком режиме движения должен находиться замыкающий замыкающей байдарке. Лишь это гарантирует пропоровшемуся коллективу, что его проходившееся судно непременно будет обласкано, залатано и снова поставлено на воду. При движении на сложных участках крайне желательно, нет, просто необходимо облачаться в спасательные жилеты, которые иногда именуют паникерками. Надо полагать, что это название – свидетельство ласкового отношения к испытанному спасательному средству. Любое другое отношение, не говоря уж о должно классифицироваться как недостойное настоящего туриста. К слову сказать, спас жилет относится к числу немногих универсальных предметов туристского снаряжения. Помимо выполнения своего основного назначения, спасжилет – незаменимая по удобству подушка, матрас – Парус на спокойных участках реки, кошелка для яблок и абрикосов на суше. Раздобудьте спас-жилеты, не пожалеете. Следующее правило, которое должно выполняться не а выполнять которое, ох, как мне хочется, но нужно, нужно, нужно. Повторите еще раз. НУЖНО. Привязывайте все и вся, кроме себя. Байдарочная привязанность должна быть на порядок выше всякой иной. Привязывать нужно спальники и рюкзаки, котелки и кеды, палатку и, самое главное, мешок с продуктами. Дай вам Бог избежать келевания, то есть перевертывания байдарки. От души желаем вам никогда не испытать горького чувства байдарочника, созерцающего, как внезапно получив солидную прореху, пошло ко дну его верное судно. Но забывать о такой возможности было бы по меньшей мере преступно. преступно по отношению и к себе, и в особенности к своему снаряжению. Вот почему следует привязывать к кельсоном и шпангоутам все, что можно привязать. Тогда при неожиданном перевороте или при погружении ваши вещи либо останутся на плаву, либо пойдут на одном месте с байдаркой. И вам не придется вылавливать их по всей реке, вплоть до ее впадения в черное или какое-либо иное море. Кстати, чтобы байдарка, также перевернувшись, не утратила плавучести, советуем в носовой и кормовой отсеки закладывать надутые баскетбольные камеры. Кроме того, постоянно следите за герметичностью всех трубчатых частей байдарочного остова и дюралевых весел. Проникающая в них вода утяжелит аварийное состояние судна не только в переносном, Ну и в прямом смысле. Препятствие на реке. Что труднее, преодолеть препятствие или классифицировать его? На этот вопрос не турист, не задумываясь, ответит. Конечно, преодолеть. И ошибется. Ибо нет непреодолимых препятствий, а вот с классификацией гораздо хуже. Как назвать пороги, мимо которых вас пронесло быстрее, чем вы успели осознать произошедшее? Невиданными, неслыханными, фантастическими, колоссальными. Все эти слова бледны, невыразительны и затасканы. А где найти другие? Поэтому в самом начале раздела мы предлагаем краткую классификацию, охватывающую все возможные варианты речных препятствий. Итак, препятствия могут быть. Первое. Мифические. Имеется в виду не сцилла и хорибда, но препятствия такого же типа и степени достоверности. Чаще всего туристская молва передает сведения о страшных водоворотах в воронках, способных втянуть байдарку со всем скарбом и экипажем, чтобы выбросить ее через пять километров на брег песчаный и пустой, уже безонных. Встречаются иногда и живые туристы, по их словам пережившие это пикантное приключение. Но по совершенно непонятной причине никто из них не может удовлетворительно объяснить, Как им удалось провести под водой эти 20-30 минут? Какие понадобились, чтобы доставить их тела до берега? Второе. Фантастические. Если на туристской схеме обозначена плотина высота 100 метров, то можете смело отнести это препятствие к разряду фантастических. И не только потому, что таких плотин попросту не существует, но и потому что если бы на речке Тетюшки и существовала стаметровая плотина, на туристской схеме значилась бы плотина высота 1000 метров. И реальные. Препятствия этой группы, в отличие от предыдущих, вы наблюдаете и в дальнейшем описываете сами. Вот как выглядит типичное описание, подчеркнутое из туристского дневника. «Стоянку начали искать в 20.00». Конечно, все маломальски годящиеся места моментально исчезли. Бесплодные поиски продолжались до 22-30, но даже в кромешной тьме было ясно, что как правый, так и левый берег совершенно непригодны для стоянки. Особенно очевидным это было для адмирала. Неизвестно, как долго продолжалось бы движение, Если бы головная байдарка, довольно далеко оторвавшаяся, не возвратилась, и ее экипаж не сообщил, что они уткнулись в тянувшуюся от берега до берега стену. На ощупь стена каменная. В камень вделаны металлические конструкции типа противотанковых ежей. В центре стены, очевидно, есть подводное отверстие, куда со страшной силой уходит вода. На экстренном совещании было решено – Осмотр, оценку и преодоление препятствий отложить до утра. И немедленно разбить лагерь, что и было сделано в 22.50. Перек оказался неожиданно удобным. Дров было предостаточно. Места для палаток. Прекрасное. Наверное, поэтому намеченный на 7.00 подъем не состоялся. Адмирал проснулся в 8.30 и сразу отправился искать ночное препятствие. Пройдя вдоль берега шесть 8 километров, он никакой стены не обнаружил и решил вернуться. После общего подъема и завтрака шли в путь. Шли до 12.30, когда из-за жары было решено остановиться. За время движения никаких следов ночного препятствия обнаружить не удалось. Экипаж головной байдарки клятвенно уверял, что своими руками трогал стену. В доказательство действительно были предъявлены довольно грязные руки. Было выдвинуто несколько версий странного события. Наиболее вероятная признана космическая инопланетный корабль, остановившийся на ночевку прямо в реке. Места вдоль всего пути следования были отличные и для стоянки весьма пригодные. Это описание типично, ибо главным свойством реальных препятствий является их способность таинственно исчезать после обнаружения. Исчезают стены, плотины, провалы, надолбы и т.д. и т.п. Очевидцы в большинстве случаев остаются в живых и с неизменной живостью подробно описывают свойства препятствий. Четвертое. Реальные. Это самая обширная группа препятствий. Характеризуются они тем, что, будучи однажды обнаружены, уже никуда не исчезают, как бы вам этого не хотелось. Все препятствия этой группы, конечно, перечислить невозможно, да и не стоит, ибо турист обязан к некоторым из них подобрать ключи самостоятельно, без предварительных инструкций. Поэтому только о важнейших. Плотины. Бывают двух видов – действующие и разрушенные – И в том и в другом виде они достаточно неприятны и для прямого прохождения непригодны. Не стоит соблазняться кажущейся судоходностью русла на месте бывшей плотины. Когда вы убедитесь в обмане, будет уже поздно. Единственный метод борьбы с плотинами – обноса. Метод технически прост и известен со времен первого прохождения знаменитого маршрута из Варят в Греки. Заключается в извлечении вещей из байдарки о самой байдарки из воды и перенесении их вниз по течению за плотину. Мы настаиваем именно на перенесении, ибо употребление специальных технических средств, тележки, тачки, ходовой части шагающего экскаватора и т.д. очень быстро сводится к тому, что кроме байдарки и рюкзаков вы несете на себе и специальные технические средства, тележку, тачку, ходовую часть шагающего экскаватора и т.д. Оценку обноса не стоит давать по сугубо математической формуле, ибо длина и трудность – понятия не всегда совпадающие. а три обноса по 200 метров совсем не равны по сумме одному обносу в 600 метров. Тяжесть обноса убывает по мере удаления от него во времени и пространстве. Вообще, обнос – дело скучное, и единственная возможность разнообразить и скрасить его сводится к исполнению песенки, Нормальные герои всегда идут в обход. А раз уж вы все равно идете в обход, не поленитесь сделать лишние 20-30 шагов. В данном случае они могут оказаться совсем не лишними, ибо никогда не следует спускать байдарку на воду сразу же под самой плотиной. Хотя после тяжкого церемониального шествия по прибрежным осыпям и камням очень хочется это сделать. Главное же, с облегчением спустив судно на воду, не вздумайте пересекать речку параллельно плотине, а скорее повернитесь к ней кормой. Не бойтесь в данном конкретном случае показаться невежливым по отношению к даме. А все дело в том, что именно от плотины у самой поверхности воды всегда несутся самые сильные потоки. И бывают они не столько ламинарными, Сколько турбулентными. И любимым развлечением этих подводных течений является переворачивание байдарок с зазевавшимися капитанами и матросами, опрометчиво подставившими борт коварной струе. Поэтому повторим еще раз. Не курсируйте с торжествующей миной на лице вдоль плотины, а сразу же плывите от нее вниз. Заколы. Так лаконично и неласково называются изгороди из деревянных колев, которыми рыбаки любят перегораживать маленькие речки и озера. Если вода уже спала, то деревянные гребешки вылезают на поверхность. Они отчетливо видны, и вам только остается решить, перенести ли байдарку через закол, если глубина невелика, или совершить об очередной обнос по берегу. Но весной и осенью, когда колья скрыты под водой, будьте особенно бдительны. Ибо острые зубьи заколов протыкают байдарочные днище с такой же легкостью, с какой шприц опытной медсестры пронзает кожу послушного пациента. Существует безошибочный способ определения прокола. Если вдруг вы обнаруживаете, что не вылезая из байдарки, сидите тем не менее по поясу в воде, значит деревянные колья уже сделали свое черное дело. Тогда поскорее выбирайтесь на берег, доставайте ремнобор и начинайте латать те места судна, которые в этом наиболее нуждаются. Впрочем, поставленная авансом лишняя латка еще никому до сих пор не помешала. Мосты. Мосты бывают большие, средние и малые, но нет мостов безопасных. Каждый мост независимо от его габаритов должен вызывать к себе почтительные отношения. Даже если перед вами железнодорожный гигант, основной пролет которого перемахнул через речку, а фермы висят над водой на высоте 30 метров, все равно ждите от такого моста какой-нибудь неприятности. Прежде всего запомните, что речное дно у каждого моста устало всякого рода предметами, большинство из которых представляет для байдарки, а следовательно и для вас прямую угрозу. Это может быть лишняя или забракованная и не пошедшая в дело опора. Либо сенокосилка с торчащими в разные стороны кривыми турецкими мечами. Либо бочка. По-видимому, та самая, которую покинул князь Гвидон, забыв выдернуть гвозди после того, как он вышиб дно и вышел вон. Кроме того, перед большинством крупных мостов почти всегда прячутся под водой остатки предыдущих мостовых сооружений. Если и встречаются здесь исключения – то только в том случае, что эти затонувшие мостовые сооружения будут располагаться не перед мостом, а за ним. И, конечно же, предельно внимательного к себе отношения требуют сами мосты. Деревянный мостик лучше проходить под. Если пролеты слишком низкие и явно не рассчитаны на вашу голову, не стоит проверять прочность моста. Многочисленными наблюдениями установлено, что самый ветхий мост прочнее самой крепкой головы. Лучше выйти из байдарки и провести ее под мостом без пассажиров, управляя ею при помощи веревок, привязанных к носу и корме. Можно также провести байдарку вплавь, толкая ее перед собой. Иная тактика на мостах понтонных. Их нужно проходить над. Это не значит, что нужно сделать дырку в одном из понтонов и затопить его. Просто нужно перенести байдарку через него или мимо него. Обнос. Все другие методы – таран, подныривание и тому подобное – следует сразу же отвергнуть, ибо они в лучшем случае кончаются утоплением байдарки. Перекаты. Это еще не пороги, но уже кое-что. Поэтому при прохождении перекатов весьма желателен байдарочный фартук с отдельным люком для каждого члена экипажа, так как лишняя вода в судне вам абсолютно ни к чему. Не забудьте опустить руль. Мелодично постукивая по камням, он заранее предупредит вас о критической глубине и близости перекатов, и уж тем более порогов. Идеальный перекат всегда позволит вам скатиться с него на байдарке так, как вы съезжали в детстве со снежной горки. Приятно, слегка захватывает дух и в миру безопасно. Но на всякий случай держите всегда на готове весло, чтобы своевременно оттолкнуться от еле приметного камня или помочь рулю в нужный миг изменить направление байдарки. О перекатах известно, что их хорошо бы послать по адресу. Правда, адрес не указан. Но если бы даже он был точно известен, легче этого не стало бы, поскольку от вышеуказанных посылов перекатов точно не убудет, а равно как к камашовых зарослей, коровьих бродов и деревьев, упавших поперек речки в самом неподходящем месте. Пороги. Это всегда серьезно, особенно для людей нервных. Поэтому вот несколько правил. Первое. Форма, идущего по порогам при всевозможных вариациях, включает и обязательные детали – надувной жилет, шлем. Второе. Новичок может идти по порогам, только с опытным напарником. Третье. Пассажиров, дети, женщины, домашние животные, следует высадить выше порогов и принять на борт ниже онах. Четвертое. Коли нет детального и достоверного описания порожистого участка, Следует сделать производственный эксперимент, проследить путь, по которому сплавляется пущенный вами по течению предмет. Пятое. Если нет возможности выполнить хоть одно из этих правил, прохождение порогов должно быть заменено обносом. Прочие препятствия. Вот мельница, она уж развалилась. Эти слова из известной оперы могут умилить и вернуть в элегическое состояние кого угодно, но не туриста. Ибо разрушенная водяная мельница, а не разрушенных почти не осталось, почти всегда серьезные препятствие на реке. Хуже всего, если вся ее надводная часть разрушена, а где-то под водой скрываются полуснившие столбы, которым так и льнет течение. Проходя мимо них или над ними, лучше максимально разгрузить байдарку, уменьшив ее осадку. Можно высадить и пассажиров, пусть идут по берегу и поют. Путешествуют байдарочники и по речкам, служившим некогда для малевого сплава леса. Дно там устлано сотнями затонувших или полузатонувших бревен. По таким маршрутам наиболее безопасно проходят туристы, умеющие видеть хотя бы на полметра под водой. Этого, как правило, достаточно для безопасности байдарки. Не удивляйтесь, заметив посреди реки брошенный трактор-утопленник. На нем, вероятно, возвращался со свадьбы слишком веселый тракторист. Поскольку заброшенная сельхозтехника неподвижна, то в отличие от идущего транспорта, ее с одинаковым успехом можно обогнуть и справа, и слева. В заключение, перефразируя известное выражение, можно сказать, не встретишь препятствие, не преодолеешь его, не преодолеешь, не познаешь радость победы. Движение. Времена бурлаков канули в лету, или почти канули, ибо даже самые несговорчивые и строптивые теперь предпочитают двигаться по течению, а не против. Правда, наиболее отчаянным или невезучим туристам иногда случается тянуть байдарку бичевой несколько километров вверх, чтобы затем, проведя ее рукавом в соседнюю реку, уже спокойно и беспрепятственно спускаться вниз. Но и это, как правило, вынужденный или непредвиденный вариант. А заранее обдуманные, преднамеренное путешествие против течения может предприниматься лишь сверхтучными гражданами, которые безрезультатно пытались до этого похудеть с помощью диеты и лечебного голодания. И это, поверьте, оправдывает себя. Самые крупногабаритные туристы за две недели гребли против течения обретают тополиную стройность. И так ясно, по реке лучше путешествовать вниз. При этом вы без отрыва от весла любуетесь прибрежными ландшафтами, не упуская в то же время из видов арватор. А сидящая впереди ваша спутница жизни или просто спутница, чаще всего вообще не гребет. Зато созерцая окружающую природу, она может одновременно вязать вам на зиму свитер слепым методом или же чистить картошку к вечерней трапезе. Так органически сочетается в походе приятное с полезным. Кстати, водные глади почти единственное место на земном шаре, где мужчине удается еще сохранить за собой некоторое руководящее положение. Ведь среди капитанов дальнего плавания пока относительно мало представителей слабого пола. Тоже и на туристских байдарках. В подавляющем большинстве случаев капитаном и рулевым является мужчина. По крайней мере, пока. Но зато на берегу наши прекрасные спутницы с лихвой компенсируют эту временную утрату власти. И там уже все управление. Рули, так сказать, снова в их руках. Что ж, настоящий мужчина должен всегда уступать женщине. Даже если это снимает с него определенную долю ответственности за будущее. Настоящий мужчина остается таковым в любой ситуации и бесстрашно ведя вздрагивающую байдарку сквозь буруны очередных порогов, и меланхолично оттирая речным песком закопченную на походных кострах сковородку. Ибо в конце концов все профессии и должности почетны. А как сидят в байдарке? Скажем прямо и открыто. Сидят по-разному. И не только потому, что природа, как известно, не терпит однообразия. Некоторые водоплавающие, слишком буквально понимая бессмертный лозунг «туризм – лучший отдых», порой отождествляют байдарку с плавучим шезлонгом или дрейфующей раскладушкой. Эти путешественники во время движения обычно заваливаются на самое дно, да так, что над фальшбортами даже и головы не торчат. Встретив такой туристский корабль, вы мгновенно вспоминаете лермонтовские строки. «Не видно на нем капитана», Матросов не слышно на нем. В описанной байдарке иллюзию безлюдности и покинутости нарушают лишь разложенные на деке дырявые кеды и вяло, как бы сами собой, шевелящиеся весло. Другой крайностью является навязчивая и, мягко говоря, безосновательная убежденность в том, что твоя байдарка цирковая лошадь, а сам ты – блистательный наездник, предпочитающий скакать не столько сидя, сколько стоя в седле». Стоит ли говорить, что именно таким байдарочникам-джагитам чаще других приходится суматошно вылавливать мокрые вещи, выпавшие на самое стремнине из безвременно перевернувшейся и медленно тонущей байдарки? Итак, в данном вопросе, кстати, как и во многих других, следует придерживаться золотой середины. Действительно, почему бы вам удобно и прочно не усесться на плотно свернутую палатку или хорошо упакованный, разумно уплощенный пластиковый мешок с мягкими вещами? И пусть все, что у вас выше пояса, находится над фальшбортами, а все, что ниже пояса, соответственно, под ними. В такой позиции, во-первых, удобнее всего грести, что, согласитесь, для байдарочника имеет некоторое значение. Во-вторых, вы все и всех видите – И вас видно достаточно хорошо. В-третьих, именно такая посадка помогает вам и окружающим осознать, что вы не ленивый курортник и не заносчивый наездник, а именно турист-байдарочник, что и требовалось доказать. Как это не досадно, кроме байдарок на воде попадаются и другие плавсредства. Моторные лодки, плоты, катамараны, баржи, пароходы теплоходы и трансатлантические лайнеры. Не нужно зачеркнуть. Впрочем, с точки зрения байдарочника, к разряду «ненужное» относится все вышеперечисленное. Однако все эти средства передвижения на реках, озерах и морях существуют, и авторы вынуждены считаться с объективной реальностью. Один из параграфов Международного морского устава гласит суда с моторным ходом при встрече обязаны уступать дорогу не имеющим онова. Кажется ясно. Однако это вовсе не значит, что капитан Вайдарки может упрямо править в лоб мчащейся по реке ракете на подводных крыльях в безумной надежде, что та испуганно свернёт с курса, выбросившись на прибрежный песок. Не стоит также надеяться что указанную статью Международного морского устава ежедневно читают и чтут хозяева бесчисленных моторных лодок, бороздящих наши водные бассейны. Порой их бывает не меньше, чем на катке в субботний вечер конькобежцев. При встрече с моторкой не стоит волноваться, равно как и делать вид, что вы ее вовсе не замечаете. Просто помните, у ракет и моторных лодок свой фарватер, а у вас свой И не забудьте, пожалуйста, развернуть байдарку носом к волне, не только потому, что всякую, даже минимальную опасность полагается встречать, смело глядя ей в лицо. Нет, идя носом на волну, вы никогда не перевернетесь, а вот подставляя ей борт, рискуете гораздо больше. Ну а если вы вообще не любитель острых ощущений, путешествуйте по тихим лесным речкам и озерам, заросшим камышом. Там не пройдут ни моторки, ни тем более подводные крылья. А для порядочной байдарки вполне достаточно 30-50 сантиметров глубины. И традиционное морское пожелание – 6 футов чистой воды под килем. Звучит тут явно ненужной гиперполы По наблюдениям автора, все чаще теперь встречаются на туристских трассах катамараны. Это слово на одном из полинезийских наречий означает «связанные бревна». Однако наука движется вперед. Современный туристский катамаран являет собой площадку-суденышка на двух-трех сигарообразных поплавках. Имеет весло, руль, парус. Но на них чаще всего катамаран никакого внимания не обращает и движется в направлении, пассажирами и командой предусмотренным. Необычайно устойчив. Сев на мель, умеет, как говорится, постоять и за себя, и за других. В отличие от байдарки, катамаран в магазине не купишь, Его обычно проектируют и создают собственными руками потенциальные путешественники. Чаще всего отваживаются на это или пятиклассники, члены кружка юный техник, или же доктора технических наук. Однажды на Днестре мы видели такой катамаран. Его 11 авторов жили в пяти городах, и всю зиму заочно строгали, точали и пилили детали по своему проекту, каждый свою долю. Встретившись заранее назначенный день на реке, Они за четыре дня собрали, не без трудностей, свое детище и торжественно двинулись вниз по течению. Но в силу каких-то таинственных причин, катамаран не плыл прямо, а к восторгу местных мальчишек в плавном вальсе кружил по воде. Когда мы проплывали мимо, выяснилось, что у катамарана одновременно треснули оба весла. «Сечение не выдержали!» – горестно сообщил один из авторов, сидевший на краю дощатого помоста – В позе Больше мы их не встречали. Некоторые предпочитают путешествовать на плоту. В свое время, если помните, такой поход примерно первой категории сложности успешно осуществили дом Сойры Гекфин. Многих это привлекает еще и потому, что палатку можно поставить прямо на плоту и при желании плыть круглосуточно, выходя на берег лишь в самых критических ситуациях. Однако тут есть и одно существенное «но». Если учесть, как быстро растут ряды водоплавающих туристов и одновременно вспомнить, что плоты чаще всего сбивают из бревен, невольно задумаешься о печальной судьбе наших лесных массивов. Впрочем, бывают и надувные плоты наподобие гигантских резиновых матрасов с роскошным восточным шатром посередине. Иные же туристы кладут дощатый помост на громадные автомобильные камеры. Встречали мои плоти, плавучесть которого обеспечивали 60 камер для баскетбольных мячей. а приближении его прибрежные жители узнавали по доносевшейся с реки беспорядочной стрельбе. Это с завидной периодичностью лопались камеры поплавки. Отнюдь не умаляя значения и прелести всех перечисленных видов туртранспорта, заметим, плоты и катамараны в основном подчинены воле течения, на них плывут не спеша и со смаком. Известны случаи, когда туристы-платовщики за два похода создавали докторские диссертации, а за три писали роман-трилогию. Но людям живым, энергичным и пытливым больше по душе байдарка. Ведь на ней, кроме весел, к вашим услугам еще и парус. При определенном навыке и хорошем ветре можно достичь скорости и маневренности под стать яхтсменом. Более того, у байдарки перед яхтой есть и неоспоримое преимущество. Для нее вовсе не обязательно стационарный парус. Байдарочный клевер или стаксель можно изготовить практически из чего угодно, начиная от полиэтиленовой скатерти и заканчивая адмиральскими штанами. Наконец, при желании к борту байдарки можно прикрепить полуторасильный моторчик и без дальнейших усилий плыть как по течению, так и против. Эта фраза написана по чувству долга, обязывающего нас к возможно более полному перечислению туристских средств передвижения по воде почувствую долго, но не по душевной склонности, потому что настоящий водоплавающий турист не имеет права дойти до подобной бензиновой степени падения. В противном случае не стоило бы и писать эти, пусть не во всем совершенные, но зато максимально искренние и в меру поучительные главы. Стоянка. В хороший рабочий день плывут на байдарках часов шесть. Энтузиасты? Те идут часов семь. Встречаются, говорят, фанаты, которые уродуются все восемь. Больше не выйдет никак. А остальное время? Остальное время стоят. Отсюда следует, что в байдарочном походе стоять не менее важно, чем идти. Как стоять? Где стоять? Каким образом стоять? Вот те вопросы, которые необходимо решать при ежедневном выборе стоянки. А ответ формулируется со спартанской суровостью, индейской лаконичностью и тарасконским оптимизмом. Хорошо! Хорошо стоять! Таков основной лозунг байдарочного похода. Причем не надо быть оракулом, чтобы предсказать. Среди участников похода найдется группа, от души желаем, чтобы она была не очень большой, которая на первой же стоянке, размагниченная ландшафтом и близостью крупномолочного стада староватыми доярками, да выбросит лозунг «стоять насмерть». Многолетняя практика позволила выработать те критерии, которым должна удовлетворять среднестатистическая стоянка. Стоянка должна первое — Быть пустынной и находиться вдалеке от населенных мест – «Мы в поход пошли, чтобы быть на природе, а не толкаться среди...» Второе. «Располагаться поблизости от села». Молочко бы, яблочек бы». Третье. «Располагаться там, где много топлива. И никакого-нибудь, а сухих сосновых веток лучшей отопительной кондиции. Смотри раздел «Костер». Четвертое. Быть удаленной никак не больше, чем на 20 метров от хорошего густого леса. Разумеется, смешанного. Ибо от хвойного какие радости. Одна духота. Пятое. Иметь тенистый уголок для палаток. Вместе с тем хорошо, если утром с 7.15 до 8.05 палатку будет ярко освещать солнце. Не ждать же, когда палатка высохнет от росы на ветерке, которого когда нужно никогда не бывает. Шестое располагаться вдали от высокой оползневой горы, чтобы в случае дождя, а также в результате воплей по поводу вытащенной плотицы не случилось чего. 42. Ягоды обязательно. 43. Грибы непременно. 44. Орехи само собой разумеется. 114. И никаких комаров. Не будем скрывать суровую правду. Подобную идеальную стоянку, удовлетворяющую всем 114 пунктам, найти трудно. Да и бывает ли на свете что-либо и кто-либо идеальным, за исключением жен, мужей и начальников. Поэтому если сыщется стоянка, удовлетворяющая 96 пунктам, выбирайте ее без колебаний. 72 пунктам и такая подойдет. Пренебрегать 47-пунктной тоже не следует. Стоянка с индексом 12 сойдет. Наконец, чего не бывает, может попасться стоянка с индексом 0. Становитесь и на такую. Ночевать все-таки надо. Психологические критерии выбора стоянки незыблемы и относятся к тем немногим абсолютным законам, которые не имеют исключений. Основной закон стоянки суров и прост – как суровы и просты все основные законы природы. Лучшая стоянка в двухстах метрах ниже по реке. Мы знаем безответственных еретиков, которые пытались обойти этот закон. Они находили стоянку, которая по самым приблизительным подсчетам удовлетворяла 63 пунктам, что является абсолютным и непревзойденным рекордом, И преодолевая бешеное сопротивление коллег, рвущихся разбить бивак на этом Эльдорадо, вели колонну ниже по реке. Конечно же, тут оказывалась стоянка с индексом семьдесят. Первопроходец гордо указывал на берег, а пристышенные вольтерьянцы тихо высаживались, стяная и млея от восторга перед проницательностью ясновидца, усвоившего на практике основной закон стоянки. Вечером у дымного костра старый байдарочный волк с нескрываемым удовлетворением втягивает обеими ноздрями фимиам, который ему курят все участники похода, и злорадно размышляет на вековечную тему о том, что нет, дескать, закона, который при должной изворотливости нельзя было бы обойти. Но утром, когда вы, и поеживаясь, отправляетесь в путь, «За первой же излучиной покажется такая стоянка, что ваша спутница, которая вчера, еще вчера глядела на вас своими прекрасными глазами, в коих отражалась вековечная женская гордость своим избранником, та самая кроткая спутница будет пилить вас до первого привала, пока бурные волны аппетита не вытеснят мечту о рае, в котором не довелось побывать. Кроме основного закона стоянки, есть еще несколько второстепенных, но это отнюдь не означает, что ими можно пренебрегать. Первый из них – закон половины седьмого, который гласит «Лучшая стоянка попадается в половине седьмого вечера». Закон имеет два следствия. Первое – стоянка, которая попадется в половине восьмого, будет намного хуже. Второе – После половины восьмого стоянки исчезают вообще. Уже неоднократно отмечалось, что время от пяти до половины девятого вечера самое что ни на есть Солнце светит, это же греет, но не жжет. Ветра, да что там ветра, ветерка ни малейшего. зеркальная, витрина в центральном универмаге. Река выпрямляется и течет ровно и спокойно. Слепней уже, а комаров еще нет. С берегов волнами накатываются густые сенные запахи. Только сейчас испытываешь во всей полноте блаженство байдарочного путешествия. Договорено железно еще дома перед выходом. А затем многократно, клятвенно подтверждено уже в походе. Каждый вечер идем от пяти до половины девятого. Раньше половины девятого а стоянке не заикаться, даже не вспоминать. До половины девятого слова «стоянка» вообще нет в русском языке, и ни в каких иных, нет и точка. Но закон есть закон. В восемнадцать тридцать вы замечаете, что идущая впереди байдарка начинает блудливо вилять рулем. Идущие впереди, конечно же, узрели стоянку, и какую слов нет, не описать. А такой стоянки мечтали вы когда зимними воскресными вечерами обсуждали предстоящий поход. Впрочем, капитан ведущей байдарки, заранее предупрежденный и запуганный проницательным адмиралом, суровым рывком усмиряет ропот экипажа, благоразумно умалчивая, что при этом он сам испытывает вибрацию души и всяческое искушение. Ведущая байдарка решительно устремляется вперед, вехляние прекращается, соблазн преодолен. Но тут потенциальную стоянку замечает вторая байдарка. Открытие сопровождается брецанием в разброд пошедших весел. Судно разворачивается поперек течения. На байдарку наталкивается остальная плотилия. Причина сбоя очевидна. После нестройных, но громких и восторженных ахов стихийно и очень быстро возникает заговор против адмирала следующего, как обычно, на последней байдарке. Адмирал хотя и знает, отлично знает закон половины седьмого, но в общем тоже человек, и поэтому потеряв по случаю редкостной красоты пейзажа привычную убедительность, не успевает сманеврировать и врезается в лодочный завал. В чем дело, служивая? Скверно разыгрывая, не понимает текущего момента, осведомляется его превосходительство. Адмиралу радостными криками пояснять, что упустить такую стоянку могут только в конец безответственны и слишком много о себе понимающие руководители. Таким образом разговор сразу обнажает жесткие и непримиримые противоречия между начальством и его подчиненными. — Ты только посмотри, земляники там, с реки даже видно красным красно, грибы из-под шапок так и лезут. — Родник, нет, родником полюбуйся! Первая байдарка, услышав народный ропот, сначала останавливается, а затем непонятным маневром, вроде гребут вперед, но при этом почему-то движутся назад, приближается к завалу и вносит посильную лепту в уламывание начальства. Адмирал поначалу еще миролюбиво: «Люди, а совесть у вас есть?» «Народ, непреклонный и резко. Свою поищи, адмирал. Ведь нам сегодня еще до нормы километров 12 осталось!» Народ убежденный и искренне. «Завтра встанем в шесть, наверстаем!» Адмирал горько смеётся. Вы встанете в шесть?» Народ понимая, что дело проиграно. «Кровопийца!» Адмирал дят страстки. «Которые тут давно на реях не болтались!» Народ не безмолвствуя, но робще. «Много тут вас, которые на реях!» Адмирал, понимая, что сражение выиграно. «Вперед, боги! Через час появляются одна за другой, две стоянки, похуже. Капитаны Байдара, метнув затравленный взгляд на адмирала, молчат и продолжают путь. Между тем, пейзаж неуклонный и очень быстро начинает портиться. Сначала отходят к горизонту, а затем и вовсе исчезает лес. Потом сходит на нет кустарник. Манящие пологие болота повышаются. И, наконец, река сдавливается двумя грядами абсолютно голых скал. К половине девятого ландшафт становится совсем уждантовским. Правда, правый берег снова пологий, но из воды видно, что там черная болотная топь. На скалы же левого берега не то, что байдарки втянуть. На них и бывалому альпинисту-то глядеть зябко. Адмирал сильными грибками посылает свою байдарку вперед, и вся группа с наблюдается, как в метрах в трехстах его превосходительство суетливо пристает то к одному, то к другому берегу. И судорожно карабкаясь по осыпающимся камням, или увязая в прибрежные топи, или в лучшем случае разгоняя зычным басом невесть, откуда взявшееся по позднему времени коровье стадо, сокрушенно качает головой, скакивает на судно и мчится дальше. Без 15 9 адмиральский силуэт, четко обрисовывающийся на фоне громадной холодной луны, издает победный вопль «ЗЕМЛЯ!». Ковалькада медленно и устало подходит к облюбованному начальникам месту. Стоянкой и впрямь. Ничего. Леса, правда, не видно. Топливо тоже. Ближайшие кусты нет. Кустики метрах в двухстах. Зато много, очень много следов пребывания коров, лошадей, гусей, еще каких-то неизвестных, но, судя по конкретным признакам, очень крупных травоядных животных. Впрочем, выбирать не приходится, скорее бы разбить палатки, разжечь костер и, ох, не говорите, сварить что-нибудь... Но тут при всей своей неизбежности и суровости вступает в силу очередной закон стоянки. Байдарки должны быть вытащены. Устали ведь. Должны. А да что с ними случится? Быть. Привязать и все. Вытащены. Закон отступников, пытающихся обойти это правило, не счесть. И ни один из них не закончил свою байдарочную жизнь счастливо. Летом они сидят в пыльных городах, либо влачат жалкое и постыдное существование пижамников в Гантиаде и терзаются запоздалыми раскаяниями. Но никому не дано приступать закон, и об этом должен помнить каждый. Оставить байдарку на плаву, только лишь привязав ее, это, конечно, удобно. Куда удобнее, чем тащить мокрое, отяжелевшие судно, оступаясь в склизкой прибрежной тени, либо наступая в темноте всей своей 110-килограммовой тяжестью, 70 килограммов законного веса плюс 40 килограммов байдарки на острый камень. И привязать байдарку можно. Так 55 раз и вы и поступите, и будете довольны. Довольны сверх нормы, ибо если что-то и есть в походе неприятного, так это вытягивание байдарок. Но в 56 раз байдарка отвяжется сама собой. И сплавится ночью на 39 километров, пока не наткнется на мост где утром ее обнаружат ликующие мальчишки, которые, ошалев от неожиданного и бесхозного дара, быстро доведут лодку до кондиции. Впрочем, если даже вам повезет, и байдарка окажется кроткого нарава и будет стоять на приколе, то мальчишки найдутся и не за третий ведь земель. Они придут завтра с позаранку, когда весь лагерь будет спать крепко и безмятежно. Увидя покачивающиеся на воде байдарки, хлопцы сначала замрут в изумлении, Затем не смело подойдут поближе, затем все еще рабее заберутся в лодки. Первая байдарка затонет самым простым способом — кельнется. Правда, произойдет это на довольно глубоком месте. Но зато вам будет суждено испытать бурную радость, когда вы ценой семичасовых изнурительных спасательных работ вытащите байдарку и убедитесь, что она цела и невредима. Вторая байдарка тонет более трагически. Потыкав пальцем в байдарку, Петька высказывает смелое предположение, что она резиновая. Вовка, тоже ткнув в борта, высказывает не менее смелое предположение, что она сработана из особого гнучего металла. Спор разрешает Гришка, который, в свою очередь ткнув байдарку, точно определяет, из какого материала она сделана. Барахло! Но в отличие от своих коллег, Гришка тычет в байдарку раскрытым ножиком. Хлопцы из байдарки успевают выскочить и исчезают мгновенно и неслышно. Известным утешением в данном варианте является то, что байдарка тонет в неглубоком месте. Откуда достать ее, в общем, не трудно. Только очень желчный человек упрекнет мальчишек в злом умысле. Потому что надо быть бесчувственным и предельно нелюбознательным, чтобы не проявить интерес к таким чудным лодкам. Нет, мальчишкам нельзя бросить и слово упрека. Но подумайте сами, будет ли вам от этого радостней? Существует еще полдесятка причин, из-за которых намерение оставить байдарку на плаву должно квалифицироваться как недопустимое легкомыслие. Внезапный ночной ливень, грозящий затопить байдарку, далеко не самое опасное из них. Но перечислять их, видимо, не стоит, ибо неприложность и этого закона очевидна. Следующий закон стоянки легок и необременителен. Именно поэтому о нем часто забывают, потом жестоко раскаиваются, но затем забывают о нем снова и вновь мучаются огрызениями совести. Только приходящая со временем высшая байдарочная мудрость делает соблюдение этого закона рефлекторным, А он всего-навсего гласит «Осмотри стоянку перед уходом». Мудрые байдарочные аксакалы твердили вам об этом законе едва ли не чаще, чем обо всех остальных. И тем не менее, после первой же стоянки вам приходится грести 4 километра против течения и ветра, потому что обнаруживается забыта высушенная и тщательно упакованная палатка всего-то. Причем благодетель, обнаруживающий эту пропажу, не может нахвалиться своей проницательностью и все время повторяет "Тут я чувствую, мне сидеть неудобно». На другой стоянке вы забываете висящие над костром котелки. На этот раз пропажа обнаруживается лишь на дневной стоянке. Идти вверх по течению сил нет никаких, поэтому назначенный адмиралом жертва будет продираться по прибрежному кустарнику часа три до стоянки и четыре часа обратно до места остановки. К счастью, котелки уцелели, но день без испорчен. Да еще и кок портит оставшимся настроение, злорадно описывая, как весь поход придется питаться гречневой крупой и сырой рыбой. После того, как гонец возвращается с котелками, адмирал проводит летучее совещание, тезис которого односложен и убедителен. «Не будете осматривать стоянку перед уходом? Убью!» Адмирал оказывается клетвопреступником уже на следующий день, когда выясняется, что забыта сетка с овощами. На этот раз адмирал запрещает возвращаться, и уху приходится варить на макаронах. Только тут участники похода начинают постигать высшую байдарочную мудрость. Увы, лишь ее азы. И отныне перед уходом каждую стоянку внимательно осматривают. Теперь забываются лишь самые мелкие предметы – ложки, ножики, плавки. Но с такими потерями можно мириться. Впрочем, есть один предмет, который неизвестно почему навеки отмечен печатью проклятия и который будет неизбежно забыт, даже если в походе участвуют байдарочные академики. Да, вы знаете о мистических свойствах этого предмета и рассказываете о его подлых особенностях в первую очередь новичкам. Но рок сильнее даже мудрости байдарочника с десятилетним стажем. Предмет этот будет забыт не раньше второй стоянки, это у неопытных салажат, но никак не позже восьмой у байдарочных зубров. Впрочем, бывают случаи, когда умудренный байдарочник забывает его на третьей или даже на второй стоянке, но ни, никогда не удавалось даже самому осмотрительному новичку продержаться долей четвертой. Речь идет о байдарочном чехле. Вы его забудете с роковой неизбежностью, противиться которой не советуем. Один из И воображающий себя предельно хитрым байдарочник решил бороться с этим законом, прихватив запасные чехлы. Первый комплект он забыл на второй стоянке, запасной комплект продержался у него до седьмой. Теперь это самые скромные из всех байдарочников, страдающих там тому же комплексом неполноценности. Приверженцы телепатических и астральных явлений – Найдут здесь богатую пищу для размышлений, и мы им эту пищу охотно уступаем, потому что ломать голову над причинами столь прямого поведения байдарочных чехлов мы давно отказались, ибо знаем, все равно придется возвращаться из похода, упаковав байдарку в подручный материал. Поэтому, не тратя попусту слов, мы заготавливаем лишний кусок пластика и веревки. Кстати, они никогда не окажутся лишними. Костер. На 114 странице одного почтенного издания, в котором собраны сливки туристской мудрости, сказано велеречиво, но зато категорически и лаконично. «Костер. Приспособление для согревания туристов, приготовления пищи и высушивания промокшей одежды». Даже убежденный прагматик, прочтя это определение, рискует нажить стойкое отвращение к туризму, потому что согреваться, обсушиваться и питаться можно и дома. Если бы был объявлен конкурс на лучшую туристскую эмблему, сомнений нет, такой эмблемой стал бы костер. Костер и только он. Потому что... Впрочем, вы разве сами не понимаете, почему? Итак, костер, эмблема, символ... А символ надо чтить, символу надо поклоняться. Жрецом костра на протяжении похода является костровой. На его нет, не плечи, на его колени ложится обширный круг обязанностей. И действительно, костровой за исключением немногих минут сна и тех, по его мнению, совершенно пропащих часов, когда надо куда-то и зачем-то плыть, проводит все время перед Костром на коленях, изредка дуя в него и большей частью о чем-то интимно перешептываясь с ним. В течение всего похода Костровой высокомерно игнорирует красоту ландшафта, оценивая его лишь одной меркой – есть ли на окружающих берегах горючие предметы и сколько их. При выборе стоянки Кострового совершенно не интересует удобный подход к берегу, его не пугает нависшая над плотиной пеленой комариная стая, он не смущается близким соседством скотного двора. Даже шуршащие в высокой траве подозрительные змеи ему не помеха. Какие там змеи, когда здесь в изобилии разбросаны сухие сосновые ветки? Идеальной для кострового является река, ровные берега которой украшают сложенные аккуратными штабелями сухие ветки и щепки. Причем мелкие сложены отдельно. С чего начинается костер? С выбора места. И если стоянка тесна, неудобна, то костру, как любимому и капризному детищу, отдают самый лакомый кусок. С видом средневекового рудознатца и чуть ли не осеняя себя и стоянку крестным знамением, костровой отрешенно бродит по площадке и, пробуя почву палкой, бормочет. «Нет, здесь ему будет нехорошо. Этого он не любит. И этого тоже. А вот тут будем надеяться, ему понравится». Все остальные члены группы, не смея выказывать признаков нетерпения, ждут, когда же, наконец, ему будет определено место, ибо вся планировка лагеря отталкивается от костра. Остановив выбор на одному ему понятном бугорке, костровой бухается на колени, и в такой позе голова и спина внизу, а остальное наверху, остается вплоть до отхода ко сну. Костер должен быть расположен не высоко, не низко, не далеко, но и не близко, Свет от костра должен освещать по возможности все палатки. Дым от костра должен разгонять комаров по всей стоянке. А его тепла должно хватить на всех членов групп. Плюс два котелка. Но плохо, если искры от костра, не успев погаснуть на лету, доберутся до палатки. Скверно, если дым будет душить не только комаров, но и туристов. Да, свод правил выбора места для костра – это наука. Но применение их на практике искусства. Прежде чем возжечь костер, костровой укрепляет стойки для котелков. Классический способ, две рогатины расположенные на них перекладиной, следует признать, во-первых, антиэкологичным, так как он предполагает уничтожение на каждой из стоянок минимум трех свежих ветвей, сухие для стоек не подходят. Во-вторых, малопрактичным, потому что на берегах давно уже не осталось пригодных для этой цели деревьев третьих, не отвечающему уровню технического развития современной цивилизации. Опытный костровой задолго до похода, презрев служебные дела и домашние заботы, с головой уходит в конструирование сложной сборно-разборной металлоконструкции, главной деталью которой служат цепляющиеся друг за друга крючья. С их помощью можно регулировать высоту подвешивания котелка над огнем. Впрочем, сверхновые достижения в костровой науке показывают, что можно обойтись и вовсе без стоек и палок. Две П-образные проволоки, которые при необходимости, кстати, используют в качестве подставок для шампуров, втыкаются прямо в землю. Между ними подвешивается котелок. Неоспоримое преимущество этого крепления с низкого старта заключается в том, что полный пятилитровый литровый котелок можно вскипятить тремя щепками в течение 10 минут. В обычном жирогатином варианте на это уходит полчаса и главное в 10-ти больше топлива. Но прежде все же костер надо разжечь. О том, что костер в походе следует разжигать с одной спички, знают все. Знают и то, что растратчик, который губит на разжигание костра две спички, не достоин называться туристом вообще и туристом-байдарочником в особенности. Нам очень хотелось бы узнать, как впервые была пущена легенда об умельцах, вызывающих костер к жизни одной спичкой. Как все легенды, она гиперболизируя возможность человека, обладает громадной притягательной силой. Поэтому мы не только не станем отговаривать вас от благих попыток возжечь костер одной спичкой, а напротив, будем призывать вас, дерзайте. Прав был Станислав Ежелец, заявляя, в наше время, когда осуществлены самые смелые мечты, настало время и для несмелых. Имеется, впрочем, по крайней мере, два средства резко сократить расход спичек. Кто-то спешит выказать догадку. Керосин. Что ж, попробуйте взять с собой в пахот бутылку с керосином. Спустя два часа после старта останется лишь один предмет, который не будет едко пахнуть горючим. Руль. Через три часа, правда, запах керосина почти исчезнет. Но лишь потому, что керосин будет впитан продуктами. После этого вы будете вынуждены бросить курить. Ибо даже от сгущенного молока и только что в скрытые банки будет нести, как от бензоколонки, стоящей на бойком месте. Нет, керосин не подойдет. Очень, очень хорош для этой цели сухой спирт. Или, как его сейчас во избежание нездоровых ассоциаций именует торговая сеть сухой горючее. К сожалению, этот продукт занимает по гигроскопичности первое место во всей химии. Сохранить его в сухом состоянии, даже при соблюдении всех мер предосторожности, почти невозможно. Кроме того, добрая половина запаса сухого горючего обычно бывает выброшена нервным адмиралом в речку на первой же стоянке. После того, как он, нащупав горючее в темноте, заправляет им кружку отменно заваренного чая. Адмиралов вводит в заблуждение тождественность формы рафинада и кубиков спирта. Вот почему не остается ничего лучше, к сожалению, варварского способа интенсифицировать горение с помощью бумаги. Многочисленные опыты показывают, что для этой цели, более всего, подходят книги с описаниями маршрутов, по которым вы идете. Поскольку, мягко говоря, приблизительность описаний, приведенных в этих книгах, станет вам очевидной после первых километров, пройденных по рекам. Смотри об этом подробнее в разделе «Карты». Когда первый несмелый огонь от старой газеты и бумаги охватывает тоненькие сухие веточки, наступает самый ответственный момент. Именно здесь решается вопрос, быть или не быть костру. Поэтому не торопитесь забрасывать едва теплющийся огонек дровами. Это новорожденное детичье пока что нуждается в строгой диете. Лишь спустя положенное время, когда дитя подрастет и заявит о себе веселым треском, и фейерверком искр, кормите его до отвала. А аппетит у него, как говорится, дай Боже. Вот почему запас топлива истощается прежде, чем у Кострового перестает болеть поясница, и он вынужден отрывать занятых людей от дела, посылая их рыскать по берегу в поисках хвороста. Несколько полезных советов. Мокрые дрова, в принципе, разжечь можно, но это, во-первых, трудно, а во-вторых, для этого надо иметь сухие дрова. Последний отнюдь не парадокс, ибо только в очистительном пламени сухих дров высохнут и загорятся мокрые. Вот почему рекомендуем спрятать на ночь хотя бы одну охапку хвороста под полог палатки. Если вам жалко делить свою ложе с топливом, можете заботливо укутать его пластиком. Но не оставляйте топливо на ночь без присмотра. Если ночью и не будет дождя, то обильная роса сделает свое мокрое дело. Снимаясь со стоянки, Не поленитесь залить костер двумя котелками воды. Помните, что даже основательно погаснувший костер хранит в себе скрытые возможности по части возгорания. ПИЩИ варенье. Туристская мемуарная литература настолько забита описаниями божественного вкуса похлебок, пропахших горьковатым дымом и от того, конечно, еще более вкусных, что за одно упоминание о трапезе вокруг костра под крупными звездами над сонно плещущейся рекой следует штрафовать, как за переход улицы на красный свет с заранее обдуманным намерением. Вот почему мы не станем воздействовать на слюнные железы поклонников французской кухни – описывая последние достижения в этой области. Оставим подобную гастрономическую лирику гурманам-поэтам и сразу же приступим к сути дела. Нам придется начать с сурового, но точного и исчерпывающего языка математики. На первый взгляд наличный набор продуктов не оставляет места для фантазии повара, но в данном случае фантазии как раз и не нужно. Предположим, что у вас имеется 9 разновидностей продуктов. Оказывается, если комбинировать их в различных сочетаниях от двух до 9, то можно приготовить 256 различных блюд. Даже если исключить некоторые не очень пригодные сочетания, например, соль плюс вода, соль плюс сахар плюс вода, все равно остается такой внушительный ассортимент блюд, перед которым меркнет меню ресторана «Метрополь». Отсюда следует, что первым качеством кока должно быть более или менее свободное владение элементами алгебры. Второе качество, которым должен обладать кок, это смелость в сочетании с некоторой долей здравого нахальства. Действительно, в обычных, то есть непоходных условиях никто не решится предложить вниманию питающейся публики комбинацию перловка, корица, томатная паста. Но если утром кок объявит, что в ознаменовании, ну, в чего угодно, смотри раздел «Туристские праздники», народу, населению предлагается необыкновенное блюдо, какое он примется стряпать с величайшей таинственностью, то, ручаемся, публика будет есть означенную комбинацию словословия «Необыкновенное искусство кока». Если кок не очень уверен в себе, либо группа попалась необыкновенная, можно подсадить в публику клакера. Для этой цели больше всего подходит юнга, которого следует подкупить разрешением в течение трех дней облизывать крышки открываемых банок со сгущенкой. Третьим качеством кока должна быть непоколебимая уверенность в себе. Пусть с первых же дней похода его участники проникнутся сознанием того, что поварская служба самая каторжная и в то же время самая квалифицированная. Это мнение следует изредка подкреплять. Для этого лучше выбрать момент, когда какой-нибудь взорвавшийся или зажравшийся. Питет, хотя и грубый, но в данном случае несомненно верный. Турист, отведав очередную комбинацию, Робко заявляет: "Блядь, кажется, ты сегодня что-то не того не тянет. Коку надлежит тотчас же отреагировать следующим образом: психологическая действенность которого гарантируется. А. Отставить миску с едой. Б. Скорбно опустить уголки рта. В. Тяжело подняться. Г. Неторопливо. Не торопливо. Подойти к адмиралу. Д. Молча. Молча. Протянуть ему поварскую жезл. Поварешку. Е. Спросить, на какую должность ему надлежит перейти с сего мгновения. Не стоит говорить, что следующие 10 минут пройдут в нестройных, но очень громких заверениях о совершеннейшем к нему коку почтении и уважении. Критика, дерзнувшего усомниться в ультрапревосходнейших качествах приготавливаемой коком пищи, подвергают остракизму и незадачливый вольтриянец на недельный срок переводится на самую грязную и унизительную осенизаторскую работу. Закапывание пустых банок и картофельных очисток при снятии с стоянки. Было бы неверным, однако, считать, что авторитет кока может держаться только на режиме подавления. Нет. Время от времени он действительно должен поражать народ чем-то совершенно необыкновенным и вкусным. Приведем некоторые рецепты. Луковый суп паризьенко. В кипящую воду засыпаются мелко нарезанные плавленые сырки. На литр воды полтора сырка, которые при интенсивном перемешивании полностью растворяются. Затем в следующей последовательности добавляются пермишель немного, тушенка много, томатная паста немного и соль по вкусу. Суп готов. Единственный недостаток этого блюда, его всегда мало. Да, В супе нет лука, но, как говорил один из героев о Генри, вовсе не обязательно, чтобы из подмоченных акций текла вода. Впрочем, если у вас есть лук, то добавляйте его, предварительно пожарив на подсолнечном масле. В данном случае сало исключается. Гусь на вертеле. Это блюдо обычно предлагается на завершающей трапезе по случаю окончания похода. Гусь покупается в близлежащем селе. Гуся необходимо тщательно ощипать, выпотрошить, разрезать на куски и хорошенько обжарить на сковороде. Подрумянившегося гуся нанизать на вертел шампуры или подавать к столу. Внимание! Не вздумайте обжаривать гуся нанизанного на вертел целиком. Здравый смысл и общая теория теплопереноса показывает, что невозможно целого гуся равномерно поджарить и снаружи, и изнутри. Описание, фодоб... описание подобной операции, да еще совершаемой над целыми бычьими тушами, в романах из старинной жизни, следует отнести за счет безответственности их авторов. Ленивые вареники с вишнями. Если ваш маршрут пролегает по вишневым местам, Грешно отказываться от мысли приготовить вареники с вишнями. Однако именно эта мысль приводит Кока в трепет, поскольку участников экспедиции восемь, и каждый из них, не исключая страдающего печенью боцмана, съедает по 18 вареников. Больной боцман съедает их гораздо больше. Налепить вареников на эту прорву невозможно, но тут обычно, но тут отлично срабатывает модификация этого блюда, называемая ленивой. В кипящую воду засыпают термишель, добавляют соль и необходимое количество не менее одной банки, но ну и не более шести сгущенного молока. Затем всыпают вишню, лучше очищенную от косточек, но можно и с таковыми. Вареники-то ленивые. Вишня кладется в строгой пропорции. Чем больше, тем лучше. Праздничное пирожное. Банку с сгущенным молоком кипятят в течение трех часов. Затем воду выливают, хотя кипятили банку долго, но особого навару вы с нее не получите. Банку охлаждают, вскрывают, намазывают образовавшийся чудный крем на сухие хлебцы, сверху украшают любыми ягодами. Суп фантазии готовится в самый последний день похода. Технология его необыкновенно проста. В котелок всыпаются все, все остатки из всех, всех мешочков. Добавляется вода и все это кипятится в течение часа. варево получается на удивление вкусное. Приятного аппетита! Невка Есть туристы, настолько сжившиеся со своей байдаркой, что даже 8 часов ночного сна, проведенного ней, ее, причиняют им боль. Они готовы делать 70-километровые переходы, отказавшись от остановок в пути и ночлега, чтобы только не разлучаться со своей старой посудиной. Так называют они байдарку. И послушали бы вы, сколько трепетой и тяжной любви вкладывают они в эти суровые слова. На стоянке они ставят палатку рядом с вытащенными на берег байдарками, чтобы иметь возможность несколько раз за день проведать свою верную подругу. Костер они тоже пытаются развести возле байдарки, наверное, чтобы она согрелась. Короче, они относятся к ней, как к нежно любимому живому существу. Но кто посмеет упрекнуть их в этом? Один наш приятель даже укладывал байдарку вместе с собой в палатку, не забывая на ночь заботливо натереть ее лосьоном ангара. Что ж, возможно, он слегка перебарщивал, но разве суть в этом? В мире есть только одно слово, одно понятие, способное отвлечь этих неистовых фанатиков, заставить их на время расстаться со своими любимцами. Слово это – дневка. Есть люди, которые на вопрос «Ваши представления о туристическом счастье?», не задумываясь, отвечают «Борьба с трудностями, преодоление препятствий». Они готовы день и ночь штурмовать пороги, мчаться по бурунам и стремнинам, Шагать по пояс в белой воде, вынося из потока вещи и людей. Их радует шквальный встречный ветер и волны, швыряющие им в лицо пригоршний брызг. Их веселят грозы и штормы, тайфуны и цунами. День, проведенный спокойно и безмятежно, они считают потерянным, а остановки и стоянки неизбежным злом. Слово «трудный» применительно к маршруту для них синоним слова «хороший» и антоним слова «бездарный». Соблазнять их тихими радостями безмятежных неторопливых рек – напрасный труд. Завлеченные силой или обманом на тихую реку, они страдают сами и отравляют жизнь окружающим. Они обдают презрением препятствия, которые среднему туристу кажутся значительными. Они терроризируют спутников рассказами о водопадах, по которым спускались сами, и о камнепадах, которые спускались на них, о плотинах и лавинах, о градинах величиной с яйцо страуса и а шторме сплошь из девятых валов. Трудно чем-то отвлечь и увлечь этих людей, невозможно переубедить их, но есть слово, распахивающее двери в их огрубевшие сердца, и это слово – дневка. Есть, конечно, и гораздо более распространенная разновидность туристов, для которых дневной переход, прохождение маршрута, преодоление препятствий – Не самоцель, а лишь прелюдия к главному, к привалу, вечернему костру, туристской трапезе и песням над тихой рекой, уюту палатки, луне, мерно сияющей над спящими на берегу байдарками, плеску рыбы в темной реке и таинственным голосам ночных птиц. Надо ли говорить, что для этих людей слово «дневка» имеет не меньшую притягательную силу? Итак, дневка желанна всем и заслужена всеми, ибо добраться до нее не так уж и просто. Между двумя дневками неизбежно лежит отрезок в несколько ходовых рабочих дней. Зато значит она гораздо больше, чем просто день отдыха. В нее вмещается и праздник, и воскресник, спортивный фестиваль и гипнотерапия, бал и маскарад. У каждого члена экспедиции с дневкой связаны свои планы и надежды, Рыболов собирается наконец-то найти достойное применение своим многочисленным снастям и разом покончить с шуточками на сей счет. Куку снятся деликатесы, которые он обнаружит в ближайшем селе, и пир, какой он закатит после их приобретения. На нем будет все, до блинчиков включительно. Женщины готовят великую демонстрацию моделей, стирку, штопку и починку. Дети не менее великую порчу и загрязнение. Адмирал тайно лелеет мечту точно установить место своего пребывания и сообщить об этом миру с ближайшего телеграфа. Следопыты жаждут отыскать следы невиданных зверей. Грибники, заросли грибов. Спортсмены планируют разыграть первенство лагеря по бадминтону, а флегматики просто выспаться. Чтобы удовлетворить потребности всех участников, дневка должна отвечать некоторым требованиям. Причем все требования, предъявляемые к стоянке, смотри раздел «Стоянка», имеют законную силу и для дневки, но сверх того она должна обладать и другими достоинствами. Главнейшим среди них является ее заповедность. Желательно, чтобы лагерь был разбит в месте, где еще не ступала, и на протяжении двух ближайших суток не ступит нога человека. Это простое требование бывает довольно сложно осуществить, и не только потому, что следы людей вы легко обнаружите в самых диких местах, но и потому, что оно вступает в явное противоречие с необходимостью иметь вблизи места дневки деревню с магазиной, почтой и телеграфом. Остается одно – найти участок берега, отгороженный от всего мира непроходимыми горами. Если таковой найдется, интересы всех будут соблюдены. Кока в его стремительном порыве к магазину не в состоянии задержать даже горы, а у остальных они создадут прочную иллюзию оторванности от мира. Не менее важное и такое качество дневки, как неповторимость, имеются в виду специфические, присущие только ей, которые врежутся в память навсегда, но, ну, например, близкое соседство с крупным муравейником или поселением земляных ос. Неплохо запоминается и наличие неподалеку ржавого болота или ароматизированных серводородных источников. Добрую память оставляют по себе комары, змеи и ядовитые членистоногие. Но, конечно, при всем том, к самым неизгладимым относятся не острые ощущения, не экзотика. Неумом, но сердцем запомните тихий плеск у вашего лагеря, соловьиную ночь, чуткую тишину уснувшего леса. И первые лучи солнца, сначала робко, а потом все победительнее вырывающиеся из густых кустов. Именно это будет вам сниться долгими зимними ночами. Именно от этого будет замирать сердце при слове дневка. И именно это неудержимо повлечет вас в следующий туристский поход, невзирая на все семейные, административные и другие обстоятельства. Чтобы дневка не потеряла своей привлекательной силы, она не должна быть явлением слишком частым. Не более трех дневок на двухнедельное путешествие. Если их будет больше, то возникнет угроза превращения похода в постоянно действующий лагерь со всеми издержками оседлого поселения. Не возражая против такой формы отдыха в принципе, мы вынуждены тем не менее заявить, что к туризму она не имеет ровно никакого отношения. Предполагаемые дневки лучше разметить заранее, еще до выхода на маршрут. Соберитесь в один из вечеров, У карты избранной вами реки. Вооружитесь справочниками, путеводителями и описаниями. Обсудите все возможности и нанесите на карту 3 или 4 красных крестиков, наиболее подходящих для дневок в местах. Эта работа не пропадет даром. Во-первых, вы будете иметь возможность еще раз сравнить желаемое и сущее, и помянуть добрым или недобрым словом справочники и описания. Во-вторых, если совершенно случайно хотя бы один из ваших крестиков окажется в места, действительно пригодного для дневки, вы сможете, скромно опустив глаза, сказать «О, что я вам говорил!» и предоставить окружающим оценивать ваш гениальный дар провидца. Дневка должна быть такой, чтобы вам было жаль уезжать с нее, чтобы вы оставляли на ней частичку вашего сердца. О части вашего имущества можно и не упоминать, она останется там непременно. Как этого добиться? Прежде всего не жалейте труда. Чем больше вы его вложите в оборудование и дневки, тем милее и памятнее для вас она будет. Не потому ли туристы ищут заповедности, тщательно избегая уже освоенных кем-то мест. Выройте яму для костра, сделайте водоотводные каналы и земляную лестницу на подъеме от реки к лагерю. Бройте шест для флага экспедиции. Складите навес для байдарок, стеллаж для весел, кладовую для продуктов, сушилку для мокрых вещей выкопайте колодец и огородите место дневки забором. Можете не сомневаться, вы ее не забудете никогда. А если к тому же вы проведете ирригационные работы по осушению соседнего болота, углубите дно реки и выпрямите ее русло, то расстанетесь с ней только для того, чтобы в ближайшее время вернуться обратно. Рукотворность и есть третье и, наконец, самое важное качество дневки. Оно целиком зависит от самих туристов. Следовательно, неизбежен вывод – не бывает плохих мест, бывают лишь плохие туристы. Несколько слов о дневках вынужденных. Они совсем не обязательно должны быть плохими, хотя стена дождя, окружающая палатку, может незыблемо стоять несколько дней. Мир такой дневки предельно сжат и сводится, пожалуй, к единственному развлечению – просматриванию туристских сновидений. Но разве это так уж плохо? Вынужденная дневка, вызванная дождем, может подарить и более острое ощущение, например, разжигание костра. Как бы тщательно вы не упрятывали дрова в свою палатку даже в свой спальный мешок, смотри раздел «Костер». Разведение огня под дождем все равно останется увлекательным делом. Правда, не столько для кострового, сколько для зрителей, наблюдающих за его усилиями из палаток, и охотно, и совершенно безвозмездно дающих советы. Вынужденная дневка может быть и заповедной, и неповторимой, ибо стихийное бедствие вполне может заставить вас разбить лагерь в таком месте, где и черный ворон не пролетывал, и серый волк не прорыскивал. И память о нем не сотрется, но уже через несколько часов после окончания дождя, когда первая байдарка скользнет на воду, эта самая память окрасится в тона светлой и лирически. Стоит ли доказывать, что по мере удаления от дневки она будет становиться все ближе и лучше? Если туристы редко возвращаются на былые места, то вовсе не потому, что им этого не хочется. Просто их ждут новые реки и новые маршруты, а значит и новые дневки. Документы экспедиции. Удовольствие байдарочного похода отнюдь не завершаются в день окончания маршрута. Нет, они длятся, переходя в новое, очень приятное качество – воспоминания. Большей частью туристы распоряжаются воспоминаниями с преступной расточительностью. Спустя несколько месяцев, собравшись одним дождливо осенним днем, они расшвыривают воспоминания, вспоминая все одновременно наращивая с каждой минуты эмоции и децибелы. Приятель, случайно забредший на туристском мемуарный огонек, покидает его, так и не поняв, где именно кок в минувшем походе запорол кашу перед Гадячем или под Брянском. И не то беда, что Гадяч и Брянск не сводятся на берега одной водяной артерии, потому что первый украшает Полтавскую речку Псел, а второй стоит на Десне. А то худо, Что и сами участники похода начинают сомневаться, шли ли они в этом году по птичи или нет, потому что шамары, о продуктовых прелестях которых весь вечер глухарин атаковал завхоз, находятся на Уральской речке Сылве, а вы до сих пор считали, что минувшее лето путешествовали в Белоруссии. Нет, от котла воспоминаний следует вкушать с понятием, умеренными, даже скупыми дозами. Если вы хотите день за днем вновь пережить все перипетии минувшего похода, извольте вести дневник. Только он обеспечит вашим воспоминаниям неукоснительную последовательность и строгую достоверность. И только дневник сослужит хорошую службу грядущим поколениям байдарочников, которые куда доверчивее отнесутся к документам, нежели к зыбким устным преданиям байдарочных предков. Та настойчивость, даже назойливость, с которой мы убеждаем вести дневник, Несомненно, наведет читателя на мысль, что здесь что-то не то. И, честно говоря, он будет прав. Потому что вести походный дневник – дело, требующее незаурядного мужества и редкой силы воли. Документальным. именно документальным. Лирику оставьте дневникам иного сорта. Походный дневник может быть лишь при одном условии. Его надо заполнять ежедневно. На следующее утро вчерашнее происшествие уже подернутся пеленой недостоверности. А еще через день подобрушившийся на нас лавиной событий. Вы забудете не только число и длину обносов, но и количество и качество трапез. Поэтому сегодняшняя страница дневника должна быть заполнена именно сегодня. А в переполненном многочисленным обязанностями и многотрудными хлопотами дни у вас имеются только минуту у вечернего костра. Да, вы отмахали сегодня 35 километров. Да, у вас было сегодня два тихочи обноса. Да, почти весь день шел нудный дождь. Да, сейчас после вечернего во всем вашим существом владеет одна напламенная страсть – залезть в спальник и уснуть. Вот тут-то и нужна сила воли. Смирив свою помощь и желание, вы садитесь за дневник. Причем сам процесс заполнения его страниц требует немалого стоицизма, потому что писать приходится держать дневник в одной руке, а карандаш в другой. А на то, чтобы вытаскивать из кастра печеную картошку, отгонять комаров – и вести с адмиралом аргументированный спор по поводу сегодняшнего километража катастрофически не хватает конечностей. Теперь вы понимаете, что слова о мужестве и силе воли – отнюдь нерасхожие штампы. После завершения похода следует сверить записи каждого из участников. Это позволит устранить мелкие неточности и выстроить полную картину каждого из походных дней. Чтобы не быть голословными – Приведем отрывки соответствующих документов за один на удачу выбранный день. Из дневника Адмирала. 17 июля 1982 года. Стоянка в 28,5 километрах выше Жабок. На небе не тучки, поляна большая, сухая, рядом густой смешанный лес. Накануне назначил подъем на 7.00, но так как был уверен, что дежурный, завхоз, Проспит. Встал в 6.14 и набрал хворосту. В 7.00 объявил побудку, но удалось вытащить из палатки, да и то лишь в 7.32 Кострового. Завхоза разбудить так и не удалось, поэтому в 9.19 пришлось завалить палатку и тащить из-под нее завхоза, который спал на продуктовом мешке. На завтрак перловка и чай, и то и другое без ничего. Вышли на маршрут в 10.53. В 13.03 стали на обед, хотя прошли всего ничего. И на обед было ничего, та же Перловка. Выгнал, марш... Выгнал народ на маршрут в 17.11. Зачеркнуто. Тунеядцы крепко, зачеркнуто, спали. А потом еще крепче ругались. Через 98 минут стали конючить по поводу стоянки. Решил, с... зачеркнуто, не связываться и дал команду разбирать лагерь. До нормы не собрали 18,5 километров. На ужин перловка с ничем. До каких пор? Зачеркнуто. Из дневника завхоза. 17 июля 1982 года. Стоянка километрах в десяти перед жабками. Пасмурно. Поляна маленькая и сырая. Жидкий соснячок. Проснулся первым часов в шесть, до подъема собрал топливо. Адмирала будили всем гуртом. Его превосходительство и воли Его превосходительство изволили явить свой лик народу лишь около восьми и тут же осведомились, что будет на завтрак. Выдал Коку половину всего запаса перловки. На маршрут вышли около десяти и махали веслами без перерыва до часу, да так, что прибрежные села мелькали, как чистокол. Адмирал велел на села не смотреть и нагонять упущенное. На обед выдал Коку остатки перловки. Кок пытался натравить на меня несознательную и темную массу. Пренебрег. После обеда подремали около часа и снова принялись месить воду. Шли часов до восьми. На ужин выдал Коку перловку и ушел в плавне слушать лягушек. Кок, зачеркнуто, дурно воспитан. А в перловке очень много аминокислот. Да и остальные не лучше, потому что в перловке очень много витамина Б, а они не понимают, как он им, зачеркнуто, необходим. Из дневника Кока. 17 июля 1982 года. Стоянка где-то за жабками. Моросит. Вся поляна в лужах. Леса нет. Лазняк. Встал рано, насобирал топливо. «Вообще-то дело не мое, но надоел!» Зачеркнуто. Скулежка с травого. Приготовил завтрак, прокричал по будку. Вылезли из палаток сразу. Публике было предложено. Лосось в томате, гречка с тушенкой, кофе по-венски. Поели и сразу забрались в лодки. До обеда работали как галерники, отмахали, наверное, полкарты. На обед борщ, жареная рыба и суфле из ягод. После обеда не отдыхали и перли до глубокой ночи. На ужин шашлык с подливой. На просьбу чем-нибудь скрасить шашлык, завхоз злобно оскалил желтые клыки. Из дневника Кострового. 17 июля 1982 года. Где стоим, не усек, но болото роскошное. Сильный дождь, леса нет, кустарника нет, вообще ничего нет. Встал ночью, собирал плавник. Костер разжег с одной спички и на великом энтузиазме. Старался зря, потому что на завтрак была голая перловка. На обед стали тоже в болоте. Костер раскочегарился на камыше. Снова перловка. После обеда шли до вечера, а потом весь вечер до ночи, и, кажется, еще и ночью тоже. Стоянку адмирал выбрал на дне какого-то озера, к счастью, мелкого. Костер развалил на сфагновом мхе и снова старался ради перловки. Совхоз! Далее, хотя и не зачеркнуто, но ввиду частного интереса опускается. Хорошее дело походный дневник. Дневником, однако, не исчерпываются документы похода. Есть еще фотографии, вернее, слайды. Ибо только экран может хоть в какой-то степени передать многоцветия, виденных на его пейзажей. Фотографировать хотят все. Умеют Немногие из этих немногих адмирал выбирает одного. Мера разумная, иначе весь личный состав экспедиции вместо того, чтобы заниматься общественно полезной греблей, все светлое время и добрую часть сумерек будет рассматривать окружающую среду через видоискатели фотоаппаратур. Известен случай, что адмирал сам оказался фанатиком пейзажной фотографии и потому не смог проявить необходимой твердости во введении моратория на фотодеятельность. Опомнились неделю спустя, когда выяснилось, что группа проплыла 7 километров и стратив столько же километров пленки всех видов. Фотограф не только должен разбираться в выдержках и диафрагмах, не только обязан прицельно выбирать пейзажи, но должен еще быть хорошим психологом. Хороший фотограф не станет докучать экипажу просьбами о позировании. То есть он не против, чтобы адмиральская байдарка замерла и до секунд на 50 перед входом в пролет моста, куда с мрачным ревом несется вода. Эх, и кадр бы вышел! Но у фотографа, хорошего фотографа, хватает здравого смысла не тревожить начальство подобной просьбой. Поэтому хороший фотограф работает не назойливо. Подкравшись, неслышно, он снимает отличный кадр лишь затем обращает на себя внимание победным трубным ржанием. Запечатленное мгновение. Юнга, гипнотизирующий при исполненном невыразимой тоски, взором котел с поспевающей кашей, завхоз, которого собирается линчевать несознательная часть группы, костровой на коленях перед костром, с выразительно поднятой к небу той частью его кострового тела, который надлежит при этом поднятый и т.п. На просмотрах пользуются неизменным успехом. Впрочем, два кадра требуют сознательного терпеливого позирования всех членов экспедиции. На первом из них вся группа в начале похода перед посадкой в только что собранные суда, на втором группа в конце похода. Именно с демонстрации этих двух сюжетов начинается показ слайдов, когда вы собираетесь на отчетный вечер. сопоставление увертюрного и финишного слайдов доставляет немалое эстетическое наслаждение и обладает огромной познавательной ценностью. Если собранные вместе участники похода вначале с трудом влезают в кадр, то на заключительном слайде по бокам остается без свободного пространства, несмотря на то, что рядом с адмиралом в шеренгу втеснулся завхоз, который на предыдущем слайде маячит где-то на четвертом плане. Сейчас же он победоносно держится за продуктовый мешок, причем обоих распирает. Мешок от сохраненных продуктов совхоза от гордости за степень их сохранности. Да, объемы участников похода заметно уменьшились, хотя мужчины обзавелись растительностью, по отношению к которой слово «борода» – лакировка действительности. В это же время ласковое слово «небритость» здесь не подходит. Женщины не глядят в объектив, испытывая законную гордость за свой действительно зулузский загар. Далее слайды положено демонстрировать строгой последовательности – Сначала пейзаж первых метров водного пути. Фотограф знал, тут должны раздаться стоны восторга. И точно, все исторгают единодушный вопль. Только адмирал позволяет себе заметить. Слайд перевернут? Слайд перевернут, потому что здесь левый берег справа, а правый слева. С чего ты взял? Посмотри, как следует. Высокий берег всегда... Когда я веду экспедицию, у меня правый берег всегда справа, а левый слева... Категорически формулирует Адмирал то, что принципиально отличает его от иных, менее квалифицированных и менее ответственных руководителей. В это время под лучем проекта слайд начинает дымиться, и вопрос о берегах повисает в воздухе вместе с дымом. Прошел час, и фотограф добрался лишь до пятого слайда в форме содержания которого позавидовал бы любой абстракционист. Фотограф утверждает, что это панорама пресловутых жабок в предутреннем тумане. Костровой же, заметив, что фотограф никак не мог запечатлеть предутренний туман, ибо ни разу не размыкал очи ранее, чем в десятом часу, клянется. На слайде мокрое болото, снятое через костер, который в тот день Костровой раскочегарил на вымоченных в болоте поганках. За вход за женой с убеждением, что на слайде полиэтиленовая скатерть на шестой день похода. Спор прекращает хозяйка, внеся горячий пирог с грибами, собранными в походе. Ведите дневник, творите слайды. Без них поход не поход, а только его половина и даже не лучшая. Туристские торжества и праздники. Туристский поход сам по себе праздник, который всегда с тобой. Этим справедливым утверждением можно было бы и ограничиться, но стоит ли лишать себе удовольствия еще раз вспомнить туристские торжества, зыбкий свет костра, песни над уснувшей рекой и ощущение счастья, ожидающего тебя где-то рядом, за ближайшей речной излучиной. Праздники в походе возникают стихийно, в этом и прелесть – Нет ни длительных приготовлений, ни томительного ожидания, ни неизбежного салата оливье, зато есть хорошее настроение, без него туристское торжество не может возникнуть, импровизированные, а не отрепетированные заранее шутки и тосты. Нет соседей внизу и соседей вверху, но есть безмолвная стена леса и тихо плещущаяся у берега вода, да в деревне на противоположном берегу собачий хор, которому, несомненно, нравится ваше пение». Туристские праздники совсем не обязательно связаны с какими-то историческими событиями и датами. Поводы подчас кажутся непосвященным совершенно ничтожными. Например, праздник рыбака может возникнуть в результате отлова первого и как опасается многоопытный адмирал последнего язя длиной в целых 15 сантиметров. Не говоря уж о таком событии, как завершение первой и маршрута или приобретение незапланированных леденцов в магазине села Верхние Первачи. Вообще только в туристском походе убеждаешься. Как, в сущности, немного надо, чтобы человек чувствовал себя счастливым и был готов разделить эту радость с другими, как любое событие, даже неприятное, может обернуться поводом для торжества. Например, на стоянке забыл холод байдарки. Несмотря на неизбежность этого события, смотри, раздел стоянка, оно производит гнетущее впечатление на всех. Виновника, если его удается обнаружить... После краткой двухчасовой артподготовки подвергают пытке шуточками, обращаясь к нему только с добавлением слова «профессор», ибо традиционно предполагается, что только имеющий это звание автоматически приобретает право на рассеянность. Кроме того, несчастный живет в томительном ожидании следующей стоянки, где все его действия будут бдительно контролироваться, и каждый его промах будет злорадно фиксироваться. И вдруг... Во время незапланированной остановки по поводу обноса неведомо откуда взявшейся плотины, смотри раздел карты, утраченный чехол обнаруживается, причем в байдарке самого активного насмешника. Невинная пострадавшая нервно смеется и обращается к своему мучителю. «Глубоко уважаемый профессор, не забыли ли вы, садясь в байдарку, снять галоши?» Но его сарказмы тонут в приливе бурной радости – Во-первых, раз чехол нашелся, его можно потерять снова. А во-вторых, есть повод для праздника. Случается в походе семейные торжества, именины, годовщины, свадьбы всех достоинств, до да золотой включительно. Но даже им туристская обстановка придает необычную простоту, свежести, веселье. Где вы видели, чтобы именинник в день своих именин не был вынужден 150 раз в день сокрушенно сообщать своим поздравителям – «Ну что за радость! Стал на год старше и все!» В походе это не нужно, да и времени на такие сентенции нет. Юбиляр вместе со всеми выполняет свою матроско-грузческую работу. Если ему повезет в этот день, будет два обноса по 350 метров каждый и три волока. Но как ни странно, к вечеру он чувствует себя не постаревшим на год, а помолодевшим на два. Поэтому виновник торжества не манерничает, не вздыхает по поводу груза годов, а просто радуется прекрасному летнему вечеру, костру и подаркам друзей. Туристские подарки заслуживают особого разговора. Следует сразу сказать, что в походе количество абсолютно ненужных вещей, вручаемых в качестве подарков, сокращается примерно в 124 раза. Правда, нам известен случай, когда имениннику на одной из сибирских рек Был вручен 20-килограммовый гипсовый бюст Эммануила Канта. Но этот случай следует отнести к разряду экзотических исключений. Как правило же все даримое малогабаритно, удобно и остроумно, ибо ничто не занимает так мало места, как остроумие. Вовремя подаренная мелочь, карманный фонарик, нож или подтяжки может сделать человека счастливым. Хороши также всякие самоделки, особенно из съестных припасов. Может быть, не турист решит, что радоваться яичнице глазу не станет только человек духовно убогий. Турист же оценит ее по достоинству. Он знает, чего стоило довести яйца целыми и невредимыми до сковородки, несмотря на их стремление превратиться в яичницу уже в рюкзаке. Да и просто турист не очень склонен верить в антагонизм материального и духовного, высокого и низкого. Он живет в цельном мире, в котором во время похода хорошая яичница стоит никак не меньше, чем перстень с монограммой или приталенный пиджак с длинными полами. Наш рассказ о туристских торжествах и праздниках был бы неполным, если бы мы не упомянули о туристских песнях, без которых мероприятие вообще немыслимо. Конечно, термин «туристский» следует понимать весьма широко, ибо турист тоже человек, и что человеческое ему не чуждо. Он может петь роман с глинки сомнений, И предпочитать его всем прочим пивом. Кто упрекнет его? Кто осудит? Короче, по нашему глубокому убеждению, туристскими песнями следует читать все, что поется в туристском походе. Правда, существуют и собственно туристские песни, в которых воспеваются в сериале походов, туристские доспехи, героические подвиги туристов. Нельзя сказать, что они поются чаще или с большим энтузиазмом, чем общечеловечески. Скорее даже наоборот, их держат как визитные карточки для вручения не туристам. Следует учесть, хотя они, конечно, совершенно не поддаются учету, самодельные песни, создаваемые по принципу, что вижу, о том пою. Они никогда не попадут в золотой фонд или в телепередачу «Музыкальный киоск», но доставляют много веселых минут самим творцам, и этим оправдывают собственное существование. Итак, для организации праздников походе нужны самые простые вещи – хорошее настроение, юмор и песни. Все они смело могут быть отнесены к разряду подручных средств, и вряд ли найдется хоть одна экспедиция, в которой бы их не было. А если они есть, то и праздники неизбежно будут. Байдарочник на бюллетене. Всего каких-нибудь 70-100 лет назад встреча на туристском маршруте с чумой, холерой или черной оспой была явлением заурядным. Это, как правило, усложняло путешествие. Сорокадневный чумный карантин почти полностью поглощал отпуск, а перенесенная оспа оставляла на лице туриста такие следы, что когда он возвращался, его отказывались признать даже ближайшие родственники. Теперь наследие проклятого прошлого ликвидировано, и путешественники могут смело плыть по рекам даже без противочумных респираторов, резиновых перчаток и сапог-бахил. Однако те, кто полагает, что лишь чума, способна испортить поход, глубоко заблуждаются. Медицина еще в состоянии предложить туристу достаточно широкий ассортимент болезней, а настойчивости, с которой она это делает, может позавидовать самый активный агент страха. Поэтому к медицинскому обеспечению экспедиции следует относиться с полной серьезностью и приступать к нему загодя, еще до выбора маршрута. Ибо и за полярным кругом, и во влажных субтропиках за Кавказье набор болезней, которые смело можно назвать туристскими, примерно одинаков. Прежде всего, это болезни грязных рук, выражающиеся в непреодолимом желании причаливать к берегу через каждые 12 минут. Профилактика – мытье рук. К которому не мешает привыкнуть еще до похода, и определенный запас очень популярного почти у всех туристов фталозола. Когда весь фталазол будет израсходован, а потребность в нем не уменьшится, следует прибегнуть к заготовке и использованию подручных средств, рекомендованных народной медициной. Первое место среди них по праву занимает дубовая кора – кортекс quercus) потребление ее должно быть известно каждому туристу, ибо известны случаи, когда знавшие о ней лишь понаслышке, на корню сгрызали трехсотлетние дубы, нанося значительный урон лесонасаждениям и не принося ни малейшей пользы собственному здоровью. Поэтому сообщаем, употреблять кору следует исключительно в виде отвара. Сухая и измельченная она заливается кипятком. Пить вместо чая, компота, супа, лимонада, оранжада, сидра, кальвада, сокока и пепсиколы. Хорошие отвары из черники, но эту ягоду можно употреблять только тогда, когда вы абсолютно уверены, что отличите ее от послены или, что еще важнее, от белины. В противном случае от черничного отвара лучше воздержаться, ибо отвар белины слишком сильное средство, чтобы испытывать его в туристском походе. Следующий раздел туристских болезней предоставлен ринитом, атитом, Ларингитом, пронхитом, трахеитом, фарингитом, евстахиитом, танзелитом. Это все родные братья, и каждый из них охотно откликается на кличку катар верхних дыхательных путей. В условиях похода лечить их сложно, ибо подчас лечение опаснее, чем сама болезнь. Самый безобидный вид лечения – спиртовое растирание. Оно, как правило, полезно в начале похода и совершенно неэффективно в конце. Связано это с тем, что спирт из аптечки имеет свойство, не убывая в количестве, со временем катастрофически терять свои градусы. К концу похода он таинственным образом превращается просто в речную воду, начисто лишенную целебных средств. Однако реальная опасность здоровья больного возникает тогда, когда на общем собрании экспедиции решают применить банки. Ставить их никто не умеет, поэтому экзекутор назначается жребием. Медицинских банок, естественно, тоже нет. Но есть ведь банки из-под тушенки. Определенные сложности в походе может создать радикулит. Владельцам этой болезни, собирающимся отправиться в путешествие, рекомендуется оставить ее дома. Если же она настолько дорога им, что сделать это невозможно, то в походе следует соблюдать следующие правила. А. Не купаться. Б. Не наклоняться. В. Не грести, Г. Не удить, Д. Не поднимать ничего тяжелее спального мешка, Е. Не спать в палатке, Ж. Не сидеть у костра, З. Не стоять у берега и так далее. Несоблюдение хотя бы одного пункта может привести к последствиям катастрофическим, ибо при попытке общими усилиями разогнуть Согбинного последний издает такие звуки, что колхозные стадо сбережащих пастбищ, сметая все на своем пути, рассеиваются по полям и огородам, дикие звери и птицы покидают леса, а из райцентра, громыхая топорами и ведрами, прибывает пожарная команда. Если вы не привезли радикулит с собой, не отчаивайтесь, его легко благоприобрести в походе. Для этого достаточно основательно намочить свой спальный мешок, а палатку на стоянке установить таким образом, чтобы вода во время дождя широким потоком лилась прямо под ваш матрас. Лечат благоприобретенный радикулит методом вытяжения. Ноги пострадавшего связывают веревкой, которая затем перебрасывается через достаточно прочную и высоко расположенную ветку дерева. За свободный конец веревки пострадавшего подтягивают повыше и дают ему спокойно повисеть до тех пор, пока он торжественно не подтвердит, что боли совершенно исчезли. Но даже если он упорно отказывается это сделать, не следует оставлять его в таком положении на всю ночь своими жалобами, криками и стонами. Он не даст им заснуть по меньшей мере до полуночи. В туристской аптечке, кроме фталазола, спирта, аспирина и кальцикса, обязательно должны быть следующие предметы – Первое. Бинт для упаковки грузов, в том случае, если предназначенные для этого веревки будут потеряны. Второе. Липкий пластырь. Заклеивание ссадин, дырок в палатке и прорех в костюме. Третье. Спринцовка для отсасывания воды из байдарки. Четвертое. Губка для той же цели. Пятое. Скальпель для вскрытия консервных банок. Шестое. Пинцет для Для вытаскивания печной картошки из кастера. Седьмое. Зеленка. Для придания зеленой пятнистости предметам, хранящимся в одном рюкзаке с аптечкой. Это малый медицинский набор. Существует еще и большой, в который можно включить. Весы медицинские, спирометр, комплект инструментов для трепанации черепа, набор реактивов для определения сахара в крови микроскоп, аппарат для получения ультрафиолетовых лучей и портативную рентген-установку. Что из этого набора и в каком количестве вам удастся использовать, станет известно лишь в походе. Не исключено, что некоторые предметы обнаружат свойства неожиданные и фантастические. Среди трепанационных инструментов окажется крючок, словно специально созданный для подвешивания котелка. Микроскоп пригодится для забивания колышков от палатки, а в наборе реактивов очень кстати будет найдена кухонная соль. Походные пути и нужды неисповедимы. Туристы редко дают себе отчет в опасности турецких болезней. Они начинают это понимать только если один из участников похода врач. Им очень быстро удается превратить байдарки в плавучий госпиталь, а палатки в операционные. Он обнаружит грозные и зловещие симптомы у больных и скрытые болезни у здоровых, заставит смотреть на каждый кусок пищи как на источник смертельного отравления, вырвет у вас из рук кружку парного молока, о котором вы мечтали две недели, и румяное яблоко, сорванное специально для вас симпатичной девчиной из села Верхние Кочки». Он безжалостно выбросит в реку половину запасов консервов, утверждая, что они бомбажные. Если бы он мог, вскипятил бы всю реку, по которой вы плывете. Он отравит вам очарование летней ночи рассказом о клеще, переносчике энцефалита, а ясный день живописанием солнечного удара. Он будет вас кормить то недоваренной пищей, чтобы сохранились витамины, то переваренной, чтобы усвоилась клетчатка. Запретит есть жиры, опасность ожирения, белки, опасность склероза и углеводы, опасность диабета. Заставит чистить зубы и мыть ноги перед едой. А потом случится страшное. Идя навстречу пожеланиям вашего врача, на членов экспедиции действительно обрушатся болезни. У половины разболятся зубы, у остальных начнутся колики, поголовно все будут кашлять, а двое с ног до головы покроются синими пятнами. Кто-то из женщин тайно объестся зелеными яблоками. Ах, вечный соблазн запретного плода. Кому-то в ухо заползет муравей. У одного члена экспедиции начнется лихорадка. По всем признакам, если верить доктору, совпадающая с известной на японских островах болезнью цуцугамуши. А у другого появятся все признаки горной болезни. Над экспедицией будет витать призрак досрочного и трагического окончания. Больницы близлежащих городов и сел уже протянут к участникам похода свои пахнущие йодом руки, но в это время приступ аппендицита свалит самого доктора. Больница райцентра «Красные пироги» примет его в свои объятия, и как бы удовольствовавшись этой искупительной жертвой, все болезни разом покинут членов экспедиции, чтобы не появляться больше до ее окончания. И невзирая на то, что все будут пить кипяченую воду, есть зеленые яблоки и поглощать явно бомбажные консервы. Даже поедание сомнительных грибов и ягод не принесет никому ни малейшего вреда. Вы счастливо окончите поход в твердом и справедливом убеждении, что никаких болезней нет. Это все врачи выдумали.